Как и все, кому вскоре, может быть, предстоит расстаться с жизнью, весь путь от Вероны до Бергамо Ромео неотступно вспоминал свое детство. Он видел себя ребенком, мальчишкой, потом подростком. Он умилился при воспоминании о бабушке с дедушкой, чьи добрые лица, казалось, нарочно выплыли из туманной дали, чтобы прийти ему на помощь в эту трудную минуту. Ему слышался неповторимый говор, который за давностью лет, казалось, должен был бы уже давно стереться из его памяти. Видел фигуры людей, которых считал непоправимо затерянными в глубинах времени. У Турчинини было такое чувство, будто все мертвые семейства вдруг заспешили ему навстречу, и это наполнило его таким ужасом, что он... К великому изумлению ближайших соседей по автобусу не смог сдержаться и слава позвал «Мама!». Шокированный римлянин искосо наблюдал за этим толстичком с залитым слезами лицом, который вел себя, как какой-то сопливый сосунок. Находя в этом новое подтверждение своим догадкам, он теперь с полным правом уравнял северян с аборигенами с юга Италии и сицилийцами, к которым всегда относился с непреодолимым презрением. Внезапно он наклонился к скорбящему соседу и во весь голос поинтересовался. «Если вас не затруднит, сеньор, не могли бы вы лить слезы на что-нибудь другое и оставить в покое мои брюки?» Если кого-то из пассажиров и развеселило подобное замечание, то шофер, еще не забывший короткой перепалки с уроженцем Рима, напротив неожиданно встал на защиту Румео. Он перестал следить за дорогой и, обернувшись, бросил через плечо. «Сразу видно, сеньор, что вы человек бессердечный, если, конечно, вам интересно знать мое мнение». «Ваше мнение, сеньор», – тут же парировал римлянин, – «мне в высшей степени безразлично. Более того, я бы как раз очень попросил вас заниматься своим делом и следить за дорогой, если, конечно, вы не поставили себе целью непременно угодить в аварию. Впрочем, может, у вас, миланцев, принято водить автобус задом наперед? Вскипев от злости, шофер чудом избежал столкновения с злополучным крошечным фиатом, и, сидевшая за рулем девица, с перепугу позабыла все правила хорошего тона, обозвала шофера автобуса убийцей, фашистом и даже сукиным сыном, чем доставила огромное удовольствие римлянину, который, уже предвкушая окончательную победу, Лицемерно поинтересовался. «Должно быть ваша приятельница. Сразу видно, очень хорошо вас знает». К несчастью, на фиатике, чья хозяйка обладала даром так колоритно выражать свои переживания, оказался римский номерной знак. И шофер снова обернулся и крикнул. Что мужчины, что женщины, как из Рима так обязательно нахамят. В наших краях, сеньор, у женщин есть все-таки какое-то чувство приличия. Макке, что тут говорить? Похоже, у вас там даже не знают, чем это едят, а? Уж не думаете ли вы, побелев от бешенства, заорал римский житель, что я приехал в такую даль? чтобы выслушивать норовоучение от какого-то полуитальянца. Это я-то полуитальянец. Да, все вы тут на севере сплошные полукровки. Да и что удивительного, если вас столетиями захватывали все, кому не лень. От возмущения шофер едва не вывалился из сиденья. Так хотелось ему поскорее вцепиться в обидчика. Однако испуганный вопль Торчини вынудил его вернуться к исполнению своих прямых обязанностей, и он, показав быстроту реакции, каким-то чудом не врезался в кузов идущего впереди грузовика с овощами. «И это у вас здесь называется вождением автобуса?» – порадовался римлянин. В этот момент... С одного из задних сидений поднялся весьма благообразного вида старичок и направился к уроженцу столицы. «Позвольте представиться, сеньор!» — поклонился он со старомодной учтивостью. «Луиджи нотариус из Милана». «Эмилио Нило» — вскочил польщенный римлянин, владелец типографии на Навиа Ферруччо в Риме. Так вот, сеньор Нилов, имею честь довести до вашего сведения, что вы нам уже очень надоели, и мы были бы вам чрезвычайно признательны, если бы вы, наконец, перестали ко всем приставать и дали бы возможность нашему симпатичному водителю спокойно заниматься своим делом. Кстати, если среди нас есть полукровки, то это, по всей видимости, те, чьи родители имели несчастье породиться с римлянами, ваш покорный слуга. И с этими словами старичок не спеша вернулся на свое место, оставив собеседника в полном ошеломлении и вызвав бурные аплодисменты среди пассажиров. До гостиницы, которую порекомендовал ему Мальпага, Торчини не добрался, явственно ощущая привкус страха во рту. Нет, он вовсе ничего не имел против Бергамо, но у него никогда не было желания умирать именно здесь. Прежде так восхищавшая его панорама старого города сегодня показалась какой-то зловещей, а небо будто специально для него одного окрасилось в траурные тона. Открывая двери гостиницы, Румео на минуту почувствовал, будто спускается в фамильный склеп. Вовсе не потому, что в здании было что-то мрачное, просто напомним Веронцу в тот день решительно все представлялось в черном цвете. Сидевшая за стойкой сеньора Каянелла не могла не обратить внимания на расстроенное лицо вновь прибывшего. «Что вы желаете, сеньор?» «Я бы хотел снять комнату». «С ванной?» «Это еще зачем?» «Извините, сеньор, не поняла». А «Вы что, думаете, они дадут мне время заниматься своим туалетом?» Сеньора совсем уже было собралась ответить, что гостиница переполнена, но что-то в облике торчинини... Привлекло ее симпатии. Может, он чем-то напоминал ей кузена, в которого она была влюблена лет тридцать назад. Значит, без ванны? Как хотите. На сколько дней? Ромео только усмехнулся, и скорбные нотки гулко отдались в пустом холле. Если бы это зависело только от меня. Мать! «А от кого же это еще зависит?» Ромео чуть было не ответил. «Да от тех, кто задумал лишить меня жизни, и сделает это, когда им заблагорассудится». Однако, вовремя сообразив, как непривычно прозвучал бы подобный ответ, извинился. «Не обращайте внимания, сеньора, я просто очень устал» и глубоким вздохом подкрепил всю меру своей усталости. Скажем, три-четыре дня, если вы ничего не имеете против, а? Договорились, сеньор? А если вы все-таки решите покинуть нас раньше? Если это и произойдет раньше, сеньора, то, поверьте, вовсе не по моей вине. Хорошо, значит, номер двенадцать. Желаете посмотреть свою комнату? Пожалуй, мне бы хотелось немного привести себя в порядок. Сами понимаете, мало ли что может случиться. Это, в общем-то, банальное замечание торчини не умудрился произнести таким загробным голосом, что у сеньоры Каянелла даже мороз побежал по коже. Надеюсь, сеньор, вы. Не удержавшись, спросила она дрожащим голосом, «Вы не собираетесь наложить на себя руки?» «Я? Ну что вы, сеньора, об этом и кроме меня есть кому позаботиться! Все ведь мы в руках Господа, не так ли?» Дама в ужасной тревоге перекрестилась. «Кто он, этот человек?» Она протянула ему карточку для постояльцев. Потрудитесь заполнить, сеньор. Прежде чем начать писать, Ромео с минуту поколебался, имеет ли в самом деле смысл выступать под чужим именем, когда из-за их с Джульеттой болтливости все равно уже всем все известно. И более из послушания директивам Мальпаги, чем по собственной убежденности. Он легким каллиграфическим почерком вывел. А менторе Роверетто, внештатный профессор средневековой археологии Неаполитанского университета, прочитав имя и род занятий постояльца, сеньора Каянелла несколько успокоилась. Нет, университетские профессора обычно люди благовоспитанные. Они никогда не позволят себе такую бестактность, чтобы покончить с собой в приличном заведении. Особенно, если их там так радушно приняли. Скорее всего, у этого профессора просто что-то неладно с желудком. Может, язва? И ей захотелось посоветовать бедняге обратиться к доктору Дженсану, который когда-то лечил ее покойного супруга. Побрившись, сменив рубашку, до блеска начистив ботинки, Ромео Торчинини вышел из гостиницы Маргарита и, этакий раб служебного долга, устремился навстречу своей судьбе. В правом внутреннем кармане пиджака лежал клочок бумаги, на котором он, заливаясь слезами, нацарапал. При несчастном случае просьба оповестить сеньору Джульетту Торчинине и о Верона. Он надеялся, что будущие убийцы не откажут его останкам в этом последнем утешении. Все еще не справившись с напряжением, с семенящими шажками продвигался по улицам Бергамо в сторону бургу санта катарина где у него была назначена встреча с Манфредо Сабацией. Поначалу он внимательно изучал, дотошно вглядывался в лица всех встречных прохожих, вздраивая, если у него за спиной вдруг кто-то неожиданно замедлял шаг. Потом, притомившись, бросил это занятие, обретя безмятежное смирение тех, кто уверен в неминуемой катастрофе. С минуты на минуту он ожидал либо пули, которая положит конец его земному существованию, либо угрожающего жизни удара ножом. Пытаясь хоть как-то себя подбодрить, он вспомнил о Цезаре, поднимающемся на капиталистский холм, где его уже поджидал коварный бруд. Мысль, что его положение чем-то напоминает участь прославленного императора, Несколько придала ему бодрости. Ромео вообще любил сравнения, которые льстили его самолюбию. Уроженец Вероны уже входил на замбоната когда к нему пристал один из тех торговцев, что шляются по улицам, прикрепив к лацканам пиджака бельевыми прищепками, открытки с видами города и, держа в руках, типы всяких планов и путеводителей, предлагая их всем прохожим без разбора. «Не хотите купить план Бергаму, сеньор?» Не отвечая, Ромео отстранил от себя рукой назойливого торговца. «Уверен, сеньор, что вам нужен план?» – не отставал тот. «Иначе как вы сможете ориентироваться в нашем прекрасном городе?» В конец раздраженный Торчининец сухо ответил. «Мне не надо. Я и так хорошо знаю ваш город». «Неважно, сеньор. Бывает, думаешь, что знаешь, а потом ошибаешься. Так что, может, все-таки купите план, сеньор». «Да на что он мне? Я ведь уже сказал!» Торговец вдруг перешел наш опыт и едва слышно пробормотал к примеру, чтобы доставить удовольствие Манфреду Сабацы. Торчини не остановился, как вкопанный, и стал вглядываться в невозмутимое лицо приставалы. «Так что, может, все-таки купите план, сеньор?» Ромео купил план, и торговец мгновенно исчез из виду. Веронец не очень понял, что все это значит, Однако почему-то сразу почувствовал себя куда увереннее. Этот странный инцидент показал, что все-таки он здесь не одинок. Кто-то следует за ним по пятам, стараясь уберечь от невидимых врагов. Несколько успокоившись, он, однако, не утратил бдительности и не развернул купленного плана пока не оказался в тиши церкви Сан-Рокко. Внутри была записка, всего в несколько слов. «Как можно больше привередничайте, когда будете заказывать обед, и не стесняйтесь в выражениях с официантом, который будет вас обслуживать». Торчинини так и застыл с открытым ртом. «Интересно, что бы все это могло значить?» Странные же, однако, методы у этих бергамских полицейских. Но раз уж манфреда Сабаце счел необходимым обратиться к помощи Веронца, лучше, пожалуй, подчиниться директивам и не задавать лишних вопросов. Враз повеселев от мысли, что о нем заботятся, природная жизнерадостность только и ждала случая, чтобы одержать верх над печалью. Ромео с тем очаровательным непостоянством, которое составляло основное его украшение, легким шагом покинул церковь Сан-Рокко и направился к ресторану Каприану. Ресторан Каприану явно не принадлежал к высшей категории. Мрачноватый полутемный зал был битком набит мелкими служащими и функционерами средней руки. И шум стоял ужасный. Торчинини на мгновение в нерешительности задержался на пороге, но голод брал свое, и он решил войти. На его счастье в уголке оказался один незанятый столик, и ему удалось пристроиться, не слишком работая локтями, не отдавив всем ног и не расталкивая стульев. Едва он уселся, как перед ним тут же вырос официант. Весь какой-то расхлябанный, с унылой рожей, он явно через силу сквозь зубы процедил. «Есть перцы и помидоры!» Ромео с первого взгляда. Так не понравился скучающий вид и развязанные манеры парня, что он, даже не вспомнив об инструкциях, переданных вместе с планом Бергаму, сухо ответил. «Съешьте сами!» Парень удивленно посмотрел на странного клиента и уже с большим интересом любопытствовал. «Что, вообще не будем закусывать?» «Не будем!» «Тогда может, коп!» «Не надо». «Мортаделлы?» «Нет». Обмен репликами становился все громче и громче. Солями? «Нет». Последовала короткая пауза, после чего официант подытожил. «Может, вы вообще против колбасных изделий?» «Против». «Суп?» «Не надо». «Анчоусы?» «Нет». «Креветки?» «Нет». «Лангусты?» «Не надо!» Вопросы и ответы раздавались с монотонным постоянством, будто служитель заведения исполнял какую-то гастрономическую летанию, а Ромео, этакий взбунтовавшийся певчий, упрямо повторял одно и то же. «Теперь уже в зале царила мертвая тишина». И все посетители с увлечением следили за этой словесной дуэлью. Противник Веронца перевел дыхание и глухо заметил. «Короче, рыбу тоже не будете». Взяв короткую передышку, парень перебрал в памяти все блюда, которые при желании можно было бы приготовить в его заведении, и застрочил как пулемет. «Телячий зоб, утка, бифштекс, свиная отбивная, тушеная говядина с овощами, кролик, крагу, кровяная колбаса, голуби, требуха». «Не надо!» Последовало новое молчание. Дуэлянты в безмолвист посмотрели друг другу в глаза, после чего официант заорал. «Макке, вы что, издеваетесь, да?» «Да. А что?» Вокруг с нетерпением ждали реакции официанта. Тот же обвел зал грустным взглядом теленка, отрываемого от родной матери, и словно призывая всех в свидетели, простонал. «Приходит какой-то незнакомый сеньор, я его и в глаза никогда не видел, и ни с того ни с сего он начинает оскорблять меня на рабочем месте» имеет наглость издеваться над человеком, который в поте лица добывает хлеб свой насущный, а все потому, что я вырос в приюте. Этот последний аргумент заметно растрогал посетителей и заставил покраснеть торчини. Ах ты, шут гороховый, вспылил он. Официант разрыдался. Если бы у меня был отец. Проварботал он сквозь слезы. «Вы бы никогда не посмели оскорблять меня при людях!» «Маке, плевать я хотел на твоего отца!» «Слышали? Теперь он плюет на моего отца!» «Плюет на отца? А что, интересно, он ему сделал плохого, мой бедный папа, а?» Зал уже начал делиться на два лагеря, мало-помалу обменивающихся хлесткими и нелицеприятными обвинениями. Одни видели в Румео типичного капиталиста-эксплуататора, другие подозревали в официанте, тайного коммуниста, готового воспользоваться любым поводом, только бы оскорбить честного буржуа. И те, и другие упивались собственным красноречием, стремясь перекричать друг друга. «Официант же!» цепившись руками в столик нашего Веронца и моля Мадонну дать ему силы, снова принялся перечислять. «Брокколи, артишоки, морковь, цветная капуста, молодая фасоль, грибки, баклажаны». «Нет!» Соперник поморгал глазами и почти умирающим голосом продолжил. «Абрикосы, апельсины, клубника!» «Миндаль! Орешки! Не надо!» В ответ парень резким движением сорвал с себя галстук и завопил. Макке, Чего же вам тогда от меня надо?» «Стаканчик воды! Ужасно хочу пить!» Официант взревел, а некоторые посетители уже вскочили с мест, готовые перейти к рукоприкладству. В этот самый момент появились карабинеры. Кассирша указала пальцем на официанта, схватившего за горло бедного торчинини, который уже раскаивался в том, что, пожалуй, слегка переборщил, выполняя директивы местного начальства. Представители закона разняли противников и, не обращая внимания на их дружные протесты, вывели вон из ресторана и затолкали в полицейскую машину, доставившую их в комиссариат на Борго Санта-Катарина. По прибытии в участок доставленных разделили. Одного, невзирая на активное сопротивление, потащили в камеру, другого им оказался Ромео. Припроводили в кабинет Манфреда Сабации, встретившего его широкой улыбкой. Вы были просто неподражаемые, комиссар. Карабинеры, которых я послал вести наблюдение, потрясены, как естественно вы все это изобразили. Прошу извинить меня за этот маленький спектакль. Но, по-моему, это был самый удачный способ встретиться с вами, не возбуждая никаких подозрений у наших противников. На случай, если у них могли возникнуть насчет вас хоть какие-то сомнения. Торчини ничуть не ляпнул, что у тех уже и без того было достаточно возможностей догадаться, кто он есть на самом деле. Но самолюбие вовремя удержало его от этого признания. Разве может Веронец, не покрывая себя несмываемым позором, рассказать бергамцу о том, что вел себя как последний дурак. И не догадываясь о той драме, которую переживал в тот момент коллега Манфреда, любезно продолжил. «Я считаю, осторожность никогда не повредит, особенно после того, что случилось с и Лудовико Вилану. Видели бы вы, как они его отделали, эти подонки!» Ромео почувствовал, как у него прямо волосы встали дыбом. «По-моему, они его пытали. Веронец с трудом сдержал крик ужаса, вот-вот уже готовый было сорваться с повелевших губ. Заговорил ли он или до конца молчал? Увы, об этом нам ничего не известно, Но мне кажется, что им все-таки удалось заставить его заговорить. Иначе как объяснить исчезновение Эрнеста Баколи, о котором вам должно быть уже известно от Мальпаги?» Торчини не ограничился утвердительным кивком головы. Говорить у него уже не было сил. «Тело Эрнеста Бакули мы пока еще не нашли». Думаю, он знал тех, кто занимается переправкой наркотиков. Жаль, что Вилану не был с нами достаточно откровенен. Единственное, что нам известно из вполне достоверных источников, что наш вагемный Баколи практически никогда не выходил за пределы старого города. Так что именно здесь, коллега, следовало бы вести наши поиски. «Вы даже не представляете, как я рад, что вы приехали на помощь! Уверен, что с вами победа нам обеспечена!» «При условии, если меня не постигнет участь тех твоих, а?» Слабым голосом заметил Ромео. «Ну, мой дорогой торчинине, скептически усмехнулся Манфредо. «Тот, кому удастся вас одолеть...» Похоже, еще не родился. Да услышит вас Бог. Впрочем, мы вовсе не собираемся оставить вас на произвол судьбы и намерены действовать с крайней осторожностью. Поэтому я решил, что как только вы покинете старый город, мои люди будут следовать за вами по пятам и не дадут вас в обиду. Ну, а в центре тут уж мы ничего не можем сделать. Назвы сразу же заметили. Здесь ведь как деревня, где все знают друг друга в лицо. Так что нужна предельная осторожность. Если вам понадобится в новый город, езжайте только на фуникулёре. Там на станции будут всегда дежурить мои люди. Понятно, поселиться вам нужно будет в старом городе. Здесь вы будете в центре событий, и ни у кого не вызовет недоумения, что почтенный археолог предпочитает жить поближе к дорогим сердцу памятникам старины. И там я буду совершенно один? Да, вам никто не будет мешать. Словом, мой дорогой, полная свобода действий. Довольны? С несчастным видом Ромео заверил коллегу, что ничто не может доставить ему большей радости, чем вот такая полная свобода действий. А там, в старом городе, есть какие-нибудь гостиницы. Вам в гостиницу речи быть не может. Нет, вам надо будет поселиться у кого-нибудь из местных жителей, чтобы наслаждаться семейной атмосферой которую так любят наши мудрые профессора. «Ах, вот как!» «И что, у вас уже есть какие-нибудь идеи, где мне следовало бы поселиться?» Не малейший!» «Как же тогда быть?» «А вот как проговорил Манфредо, явно гордясь собой, вы, голубчик, будете у нас приятелем одного друга семейства Тринко». «Семейство?» Семейство, очень близкого к бергамскому духовенству. Он вынул из кармана письмо. А глава его, почтеннейший Бенджамину Тринко, дал вам рекомендательное письмо к настоятелю церкви Санта-Мария Маджоре, дону Джованни Фану, который и найдет вам пристанище у кого-нибудь из своих прихожан. Все будут в курсе, под чьим покровительством вы находитесь. И никто не посмеет ни в чем вас заподозрить. Засим, не смею больше вас задерживать, ибо догадываюсь, как вам не терпится поскорее приняться за работу. Само собой, если ситуация станет осложняться, немедленно дайте нам знать, без всякого ложного стыда. Договорились? потом игриво улыбнувшись манфреду добавил я совсем не хочу чтобы с вами случилось то же что с но боюсь мальпаго никогда бы мне этого не простил при всем желании румео так и не удалось выдавить из себя смех дабы поддержать шутку хозяина в газете мы дадим небольшую заметочку что денький приезжий из неаполя вздорил в Каприану с официантом. Но все обошлось без особых осложнений. «Я, или лучше, кто-то из моих подчиненных отпустил вас, взяв предварительно солидный штраф». «А как же с официантом?» «Ансельмо, так это один из наших осведомителей. Редкий комедиант, да, С такой идиотской физиономией и повадками». «Ну, кому придет в голову хоть в чем-нибудь его заподозрить?»